Джонатан Свифт, автор «Путешествия Гулливера», был одним из самых отъявленных пессимистов в английской литературе. Он так сожалел о своем появлении на свет, что надевал траур и постился в дни рождения. И в своем отчаянии этот величайший пессимист английской литературы восхвалял мощнейшие целительные свойства веселья и счастья. Лучшие доктора в мире писал он это доктор диета доктор покой и доктор веселья Мы с вами можем прибегнуть к услугам доктора веселья когда угодно стоит лишь подумать о невероятном богатстве которым мы обладаем богатстве превосходящем сокровища или бобы отдали бы вы свои глаза за миллиард долларов сколько бы вы запросили за свои ноги а за руки? за свое сердце, за детей, за семью. Добавьте к этому списку свои достояния, и вы поймете, что вы бы не отдали то, что имеете, ни за какие сокровища Рокфеллеров, Фордов и Морганов, вместе взятых. Но ценим ли мы все это? Увы, нет. Как сказал Шопенгауэр, мы редко думаем о том, что имеем, зато всегда помним о том, чего нам не достает. Да, тенденция редко думать о том, что у нас есть, и всегда помнить о том, чего нам недостает, это величайшая трагедия на Земле. Она становится причиной несчастья гораздо больших, чем те, что принесли все войны и эпидемии в истории. Она превратила Джона Палмера из отличного парня в старого брюзгу и практически разрушила его дом. Я знаю об этом, потому что он сам мне рассказал. Мистер Палмер жил в Паттерсоне, штат Нью-Джерси. «Как только я вернулся из армии», — написал он мне, — «я начал собственное дело. Я упорно трудился день и ночь. Дела шли неплохо. Потом начались проблемы. Я не мог найти нужные детали и материалы. Я боялся, что мне придется бросить свое дело, и начал беспокоиться так сильно, что превратился из отличного парня в старого брюзгу». Я стал настолько ворчливым и раздражительным, что чуть не потерял свой замечательный дом. Тогда я этого не понимал, но теперь отчетливо вижу, что находился на грани. И вот в один прекрасный день ко мне пришел молодой парень, ветеран войны, инвалид. Он работал у меня. Этот человек сказал мне, «Джонни, тебе должно быть стыдно за себя. Ты ведешь себя так, словно во всем мире проблемы возникают только у тебя одного. Предположим, ты даже лишишься своего дела, что с того? Ты сможешь начать все снова, когда дела пойдут лучше. Ты постоянно ворчишь, парень, как бы мне хотелось оказаться на твоеём месте? Посмотри на меня. У меня только одна рука, а лицо безнадежно изуродовано. но я не жалуюсь. Если ты не перестанешь ворчать и жаловаться, ты потеряешь не только свое дело, но и здоровье и дом и всех друзей. Слова этого человека полностью изменили мою жизнь. Они заставили меня понять, как я счастлив. Я решил измениться и стать прежним. Именно так я и поступил.